Часть вторая. Плащ и зира. Глава седьмая. Лицо матери Сарнов хранило следы усталости и напряжения последних сорока часов. В немигающих золотых глазах застыли страх и предчувствие, что впереди ее ожидает еще больше испытаний. Восемь матерей городов полукругом сидели перед ней, и выражение их лиц красноречиво свидетельствовало о том, что они не испытывают сочувствия к ее горю. Все они безоговорочно считали людей рабами, всего лишь рабами и никем иным. Существами, созданными для труда, для беспрекословного подчинения, для послушного исполнения всех приказов сарнов. Сарны установили на земле порядок, и четыре тысячи лет люди подчинялись ему. Но вот теперь установленный порядок вещей оказался под угрозой. Мать сарнов была старой и мудрой, она существовала вечно, и порядок, установленный ею, казался незыблемым. Но то, что она сейчас рассказала, повергло матерей городов в смятение. Существующий порядок належит изменить. Восемь матерей городов были правительницами Земли. Каждая управляла или континентом, или огромным межконтинентальным регионом. Каждая завоевала свое место ценой огромных усилий и держалась теперь за него так крепко, что только смерть могла разлучить ее с троном матери города. Но мать Сарнов... Вечная правительница земли, которая казалась им воплощением раз и навсегда установленного порядка, никто из них не знал, как она получила власть, и никто из них не знал, что случится, если она умрет. Мать Сарнов никому не завещала свой трон. У Сарнов не было ни одного закона, в котором говорилось бы о преемственности власти. Все привыкли к мысли, что мать Сарнов бессмертна. И всех сарнов, живущих сейчас на Земле, лишь она помнила те мифические времена, когда их раса жила на забытой планете. Никто из нынешних сарнов не помнил той планеты. Она погибла в космической катастрофе, и ее обитателям пришлось искать новые миры. Мать завоевала Землю для своего народа, но она не одна сражалась с людьми. И тем не менее все остальные были забыты. Они умерли. И осталась лишь вечная, бессмертная, незыблемая мать Сарнов. Матери городов в душе питали к ней ненависть из-за ее бессмертия, потому что трон правительницы земли, который они втайне делили между собой, оставался для них недостижим. Мать Сарнов знала это и тщательно берегла секрет своего бессмертия. Опыт нескольких тысячелетий убедил ее в том, что порядок, который она установила, является единственным правильным, и она не хотела, чтобы он рухнул с ее смертью. Она не хотела уходить не потому, что наслаждалась безраздельной властью. Подобное чувство угасло в ней давно, если вообще когда-нибудь было ей свойственно. Она оценила установленный ею порядок. А матери городов боялись двух вещей – секрет ее бессмертия и зависти соперниц. Мать устала от их тайной борьбы. Она знала, что все матери городов ненавидят ее – Но сейчас ее больше беспокоило другое. Люди, населявшие землю, пробудились от векового рабского сна, подняли головы и были готовы восстать. Матери городов тоже знали это, но не испытывали такой глубокой тревоги, как мать сарнов. Они просто не допускали мысли, что люди способны на восстание. Для них люди были рабами, а еще точнее животными, прирученными домашними животными. Они не представляли себе, что эти скоты могут отважиться на какие-нибудь серьезные действия против своих повелителей. Но мать Сарнов была другого мнения. Весь опыт ее жизни, тысячелетия наблюдений за людьми свидетельствовали, что они не животные, что в них что-то есть странное, умирающее и возрождающееся, какая-то непобедимая любовь к жизни и свободе, воля к победе. Ради этого они могут восстать из пепла. На лице правительницы застыла дежурная улыбка, холодная маск вежливости. Долгий разговор с матерями городов утомил ее, но объяснить им происходящее было необходимо. «Я собрала вас вместе, дочери, поскольку на этой планете происходит нечто важное. Вероятно, вы уже слышали о Грайте и Бартеле, двух непокорных представителях человечества». «Слухи до нас дошли», — величественно отозвалась мать Тарглана, — Города, расположенного высоко в Гималаях. Я слышала, что ты собиралась передать их смерти, как изменников, но в последний момент передумала. Выражение лица правительницы не изменилось. Когда матери городов собрались в зале для аудиенций, она сначала расспросила их о том, что происходит в их областях. Затем поведала, что у людей появился защитник, и существующий порядок вещей может в скором времени измениться но она еще ни словом не обмолвилась о Грайте Бартоле. Эту слишком больную для себя тему она приберегла для последующего обсуждения. Я говорила на последнем совете, что человеческое сознание меняется, люди начинают задумываться об истоках своей культуры, их память обращается к далеким предкам, к тем, кто населял землю до завоевания. Вам трудно понять это и трудно оценить всю серьезность происходящего, ведь вы не знали людей до завоевания. Вы видели лишь немногих уцелевших, превращенных в рабов. Но я вижу рост, колоссальный рост их сознания, который мы уже не в силах остановить. Хотя большинство людей еще не понимают, чего они хотят. Еще неосознанно, но они стряхивают себя цепи рабства. Они борются между собой, убивают друг друга. Я решил использовать их смятение, чтобы предотвратить восстание против нашего владычества. Я дала им оружие в надежде, что они истребят друг друга, но в событии вмешалась неведомая мне сила. Я поняла, что недооценила людей. На следующее утро после кровавой междоусобной бойни передо мной предстали Грайт и Бартл, представители человечества. С ними вместе пришли друнул и Рендан, возглавлявшие восстание. Я не буду вдаваться в подробности моих взаимоотношений с ними и их распри между собой. Скажу только, что Друнелл был инструментом в моих руках. Грайту и Бартеллу я вынесла смертный приговор. Восстание завершилось. Друнелл победил, Грайт и Бартелл сдались ему. А утром предстали передо мной. Я осудил обоих на смерть. И вот тут появился Эзир, таинственное существо, природа которого мне не понять. Он был словно соткан из тьмы и огромен, раза в два больше человека и даже больше меня. Фигурой он напоминал человека, но черты лица оказались размыты. Он заявил, что состоит не из материальных частиц, а является концентрацией желаний всех людей, которые жили и умерли на земле, сражаясь за свободу. Эзир общался со мной на ментальном уровне мы знаем что за завоевание люди стояли на пороге телепатического общения у нас нет способности к телепатии а у людей есть изир доказал это он разговаривал со мной мысленно и все кто находился в зале слышали его голос и сарные люди когда изир коснулся друнул тот упал и голова его разбилась как стеклянная ваза та же участь постигла помощника друнула рендана Я пыталась поразить Эзира энергетическими лучами, но непроницаемая тьма его тела поглощала все виды излучения безвидимого вреда. С каждым разом я увеличивал мощность орудий, но все оставалось по-прежнему. Эзир неуязвим для наших лучевых орудий. Луч, который я посылала в него, мог бы разрушить горный массив, но Изир даже не шелохнулся. Мои попытки не увенчались успехом. Однако существует оружие, которое наши предки называли смерть матери. Тринадцать веков назад я применил его против мятежной матери одного из городов. Ее звали Татан Шуал. Она была матерью Бишвална. Тут Мацарнов пристально посмотрел на нынешнюю правительницу Бишвална, столицу Африканского континента. Татан Шуал вознамерилась захватить мое место. Она долго готовилась и изучала все виды оружия, которые могла использовать против меня. Ей удалось разрушить южную стену моего дворца и убить моего советника, пытавшегося образумить ее. «Дочь Тарглана, расскажи своей сестре из бишвална о замечательных успехах, которых добился твой физик. Я имею в виду его работу над полем Р-439К». Лицо матери Тарглана оставалось бесстрастным, разве что на нем заиграли легкие золотые блики. Ведь поле Р-439К было ее тщательно оберегаемой тайной. «Это поле», — произнесла она непрежнужденным, почти веселым тоном, — «разрушает атомы вещества и приводит к неуправляемой цепной реакции. Я не знаю равного оружия на разрушительной силе», — многозначительно улыбнувшись, добавила она. Мать Сарнов кивнула и взглянула на мать Бишвална, которая побледнела от переполнявшей ее ярости. Но когда она заговорила, голос ее был ровным и спокойным. — Нет, сестра, мы тоже работали над полем 439К. — И должна тебе сказать, что надо использовать не сферическую, а эллипсидальную форму. Мать Урнола натянута улыбнулась. — Жаль, что я не знал о ваших замечательных изысканиях. Я могла бы спасти вашу работу, ведь мы тоже не сидели сложа руки. И наши физики далеко продвинулись в изучении поля Р-439К. Три матери городов любезно улыбнулись друг другу. Каждая считала, что ее секрет остался при ней. «Дело в том, что никто из вас не в состоянии остановить эту силу», — оборвала обмен любезностями мать Сарнов. «От этого оружия нет защиты». Около двадцати веков назад я открыл эту разновидность атомного взрыва и в течение тысячелетия проводились с ним опыты. Десять веков назад нам впервые удалось остановить процесс распада. Если бы Татан Шуал не поторопилась, а подождала бы еще веков пять, южная стена у зала осталась бы цела. Но, к сожалению, мне до сих пор не удалось найти надежной защиты от этого поля. Нам тоже... Почти в один голос поспешно откликнулись матери трех городов. Они украдкой переглянулись, стараясь понять, не скрывает ли что-нибудь кто-то из них. Если бы они могли обладать оружием, создающим такое поле, они перестали бы зависеть от старой ведьмы, бессмертной матери сарнов, правившей ими с незапамятных времен и помнившей еще забытую планету. Но Изира не оказало воздействия даже это оружие. С горечью произнесла правительница. Моя сокровенная смерть матери оказалась бесполезной, и один из атомных реакторов взорвался от чрезмерной перегрузки. Теперь же нам необходимо сотрудничать более тесно, чем раньше. Однажды наша раса без особого труда покорила людей, потому что мы были едины. Что матери городов думают об Эзире? Мать Тарглана раздраженно пошевелилась. Среди людей моего континента есть клоуны, которые веселят своих собратьев всякими трюками. У людей ноги быстрее, но недостаточно гибкие и длинные. Поэтому они пускаются на всевозможные ухищрения, чтобы увеличить скорость и гибкость. Они ходят на ходулях, чтобы казаться выше, привязывают к ногам ролики, чтобы двигаться быстрее. А их клоуны обладают невероятной гибкостью. Понятно кивнул мать Сарнов. Видимо, клоуны Северной Америки не так талантливы. Многие люди на моем континенте умеют передавать друг другу мысли на расстоянии, сказала мать бишвална Я не раз была свидетельницей того, как они мысленно общаются между собой. Понятно, кивнул мать Сарнов. Очевидно, люди в Северной Америке принадлежат к нижней ветви развития. Меня очень заинтересовали ваши рассказы о людях, познавших тайну ментального общения. Вероятно, они также умеют поглощать смертоносные лучи и проходить сквозь стены. Вы забыли, что я наблюдаю за людьми вот уже четыре тысячи лет и повидал немало различных трюков? Но Изир был настоящим. Здесь, в этом зале, присутствовали сарны, люди и я. Изир разговаривал с нами, не произнося ни единого слова, и каждый находившийся здесь мог слышать его мысли он рассказал нам о своем происхождении о том что он представляет собой воплощение желаний всего человечества всех пятисот миллионов людей живших и умерших на земле если бы я заранее знал о его приходе если бы у меня было время подумать то я по другому встретил бы его уж во всяком случае не стало бы стрелять в него атомными мечами которые бесследно исчезали в нем как в глубинах пространства теперь скажите мне Кто из вас может раскусить этот трюк?» Мать Сарнов медленно обвела взгляды матерей городов, но те молчали. В зале повисла напряженная тишина. «Я разочарована, дочери мои», — устало произнесла правительница, на несколько мгновений закрыв глаза. «Я разочарована тем, как вы отнеслись к моим словам. Вы усомнились не только в природе зира, вы усомнились в моем здравомыслии». Вы недооцениваете людей, считаете их незаслуживающими вашему вниманию. Да, люди низшая раса, но они лучше, чем мы, приспособлены к жизни на этой планете. У нас не волосы, а сенсоры, и мы общаемся друг с другом посредством радиоволн. Люди не могут их улавливать, но и мы не можем улавливать мысли людей, когда они телепатически общаются между собой. Эзир говорил с нами, его мысли слышали все, и сарные люди. Эзир пришел сюда не ради меня, его сообщения были адресованы людям, но он хотел, чтобы и сарны знали то, что услышали люди. Мне же он сказал: «Несправедливости, не правды нет в твоем правлении, дочь сарнов. Твоя раса не похожа на расу моего народа, они различны» ты должна изменить нынешнее положение дел во имя справедливости которую сама превозглашаешь зир огромная и страшная сила которая может уничтожить весь наш народ я подчинилась ему освободил грайт и бартола но я чувствую он еще вернется теперь я всегда буду ощущать его присутствие с такой силой я столкнулась впервые и все же я не вижу в этом никакой опасности для нас Пожала плечами мать Тарглан. Может быть, Зира не человек, а всего лишь какое-то изобретение жалкого человеческого ума. Во всяком случае, не стоит заранее преувеличивать его значение. И я не думаю, что он вернется. Просто люди хотели освободить двух мятежников, вот придумали, как это сделать. На мгновение глаза правительницы вспыхнули гневом и яростью, она не выносила тупость и сейчас едва сдерживалась, чтобы не высказать матери Тарглана свое мнение о ней. Но вместо этого лишь вздохнула и погрузилась в размышления. Лицо матери Сарнов отчасти напоминало человеческое, но лишь отчасти. крошечное лицо с узким подбородком и тонким маленьким ртом, золотые глаза с вертикальными штрихами зрачков, металлические сенсоры вместо волос. Все эти отличия сразу бросались в глаза. А уж тело ее с четырьмя сдвоенными руками, длинными и гибкими, как змеи, не имело с телом человека ничего общего. Но она и не была сарном. Те сарны, что жили сейчас на Земле, только внешне походили на нее. Мать сарнов хранила в себе память о другой цивилизации, о забытой планете, превратившейся в космическую пыль. Она хорошо помнила великих сарнов, которые завоевали земли и превратили ее обитателей в рабов. Но, перебравшись на другую планету, сарны изменились. Прежней оставалась лишь одна мать. Перед ее глазами проходили поколения за поколением, развивался и менялся мир, но она все так же смотрела на него немигающими золотыми глазами. Она была вечной. Процесс, сделавший мать сарнов бессмертной, лишил ее возможности иметь потомство. С нынешним поколением сарнов у нее не было прямых родственных связей четыре тысячи лет мать правила землей две тысячи лет или больше она жила на забытой планете тогда сарны жили тысячелетиями теперь же мало кто из них проживал больше пятисот лет той величественности которой когда то отличал ее народ больше не существовало шесть тысяч лет слишком большой срок для любого живого существа однообразие жизни смена времен года Смена поколений – все это могло породить тягучую, неизбывную скуку, убить интерес к жизни, опустушить разум. Но только не у матери сарнов. Она отличалась от остальных сарнов тем, что была бессмертной и обладала невероятной остротой ума. Ее поразила встреча с Эзиром, и теперь она не могла думать ни о чем другом. Разгадать его тайну, найти уязвимые места, победить его – Вот что занимало теперь мысли матери сарнов. Правительница медленно подняла глаза на мать Тарглана. Эти женщины, сидевшие сейчас в зале приемов, были дочерьми ее расы, потомками тех сарнов, которых мать знала и любила четыре тысячи лет назад. С теми сарнами она работала, и это доставляло ей удовольствие. А с этими... «Я должна еще раз встретиться с Изиром, тихо произнесла правительница. Мне необходимо проникнуть в его тайну. Вы, дочери мои, недооцениваете опасность, которую он представляет для нас. Он защищает людей, так что и они становятся теперь опасными для нас. На протяжении многих поколений люди были нашими рабами, но все это время они развивались. Люди развиваются быстрее, чем сарны, потому что век их недолг. Если хоть один из них, превзойдя остальных в своем развитии, использует свои знания и способности и создаст мощное оружие, которого нет у нас, то нам придет конец. Некоторое время матери городов молчали. То, что они услышали сейчас из уст матери сарнов, произвело на них тягостное впечатление. Они даже подумать не могли о том, что какой-то жалкий человек может представлять для них угрозу. И не просто человек мужчина мужчина который может создать некое оружие превосходящее по своей мощности все то чем они обладали но если у них есть тайное оружие которым они могут уничтожить всех нас то почему они до сих пор его не применили медовым голосом спросил мать таргланы почему тот кто изобрел его не снабдил им своих сообщников почему не направил его против нас «Семь остальных матерей и городов напряженно выпрямились в своих креслах». Правительница горько улыбнулась. «Это может произойти в любой момент, и мы должны быть на стороже», — жестко произнесла она. «Старая ведьма совсем спятила», — подумала мать Тарглана. «Давно следовало ожидать, что возраст скажется на ее умственных способностях». «Но зачем она запугивает нас? Неужели затеяла какую-то игру?» «У нас ведь есть детектор лжи», — вслух сказала она кротко улыбаясь матери Сарнов. «Мы можем проверить всех подозрительных людей». Правительница ничего не ответила, лишь покачала головой. Она очень устала, ей неприятно резал слух притворный сладковатый голос матери Тарглана. «Впрямая тупица», — подумала мать Сарнов. Ей очень хотелось прервать это совещание немного отдохнуть. Она не спала уже больше сорока часов. «Скажите мне, дочери мои». Когда вам требуются какие-нибудь материалы, откуда вы их берете? Вздохнув, спросила она. Вам их приносят, не так ли? Матери городов переглянулись и согласно кивнули. А теперь скажите мне, откуда люди берут материалы, которые им нужны для работы? Продолжала правительница. Ответ прост. Они их воруют. Мы всегда знали это и принимали соответствующие меры, чтобы пресечь кражи. Но люди достаточно умны и хитры, и, несмотря на жесткий контроль, продолжают преуспевать в воровстве. «Нисколько они не умны!» — разъярилась мать Тарглана. «Они просто крысы!» «Может быть и так!» — кивнула мать Сарнов, стараясь не показывать своего раздражения. Мать Тарглан уже в конец утомила ее. «Но крысы — тоже умные твари!» Целых 12 лет я пытаюсь понять, каким образом каждый месяц у нас исчезает приблизительно 30 унций платины, несмотря на самые современные электронные приборы, которые контролируют расход металла. Я поставила всем рабочим электронные датчики на ногти и волосы, и тем не менее мне продолжают поступать сообщения о кражах цезия, гелия, неона и других редких и ценных материалов. Я подозреваю, что люди разбирают наши атомные реакторы. — Ты придумала ставить им датчики на ногти? — выразил притворное восхищение мать Тарглана. «Ну, — Но это действительно замечательная система защиты. Жаль только, что она не сработала. Правительница устала улыбнулась. — А скольких бытовых реакторов недосчиталась ты и дочь? — терпеливо спросила она. — У меня люди не воруют! — нахмурившись, воскликнула мать Тарглана. У меня все на месте. А те реакторы, что стоят в домах у людей, сколько их разобрано? Не знаю, замялась мать Тарглана. Бывают люди портят их в силу своего скудоумия. Но я думаю, они ломают не больше десятка в год. Мы следим за этим. Прекрасно, вздохнула мать Сарна. А когда их дома сгорают, ты делаешь химический анализ расплавленных остатков радиоактивных частиц. Мать Тарглана недуменно взглянула на правительницу Земли. Глаза правительницы злорадно поблескивали. Она совсем недавно узнала о трюке, которые люди проделывали с бытовыми атомными реакторами. Узнала всего четыре дня назад. «Как я уже говорила, людям нелегко добывать материалы и аппаратуру, необходимые для исследований», сказала она, вновь окинув взглядом матерей городов. «Но они чрезвычайно хитрые и изобретательны». Если вы хотите спокойно жить в своих городах, если вы хотите, чтобы порядок на земле оставался прежним, советую вам пересмотреть свои взгляды. Людей нельзя недооценивать. Изир ничего не сделал мне, потому что был один. Когда люди соберут достаточное количество нужного им материала, у них будет мощное оружие, которое они направят против нас. Изир теперь охраняет их. «И пока я не разгадаю его тайну, мы в опасности!» Мать Бишвална покачала головой, недоверчиво глядя на бессмертную. «Я всегда считала людей глупыми и ленивыми существами», – задумчиво проговорила она. «Теперь я готова признать, что они все же чуть умнее, чем животные. Но мы ничего не помним об их цивилизации, которая существовала на Земле до того, как мы пришли». Действительно ли люди далеко продвинулись? Мать Сарнов удостоила мать Бешвална пристальным взглядом. Как ни странно, но правительница Бешвална, несмотря на то, что ее возраст ли составлял одну двенадцатую возраста правительницы, казалась намного старше бессмертной. Ее лицо избороздили глубокие морщины, глаза поблекли, а губы потрескались. Ее не пощадили сухие горячие африканские ветры, жара и засуха. И все же Бишвална была наиболее деятельной и энергичной из матерей городов. Мать Сарнов улыбнулась и кивнула. «Я могу немного рассказать вам о человеческой цивилизации, но если вы хотите знать больше, позовите своих историков. У тебя, дочь Бишвална есть прекрасный специалист по древней истории человечества. Она очень образованная и умна и может дать тебе любую консультацию». Когда мы пришли на Землю, у людей была цивилизация, возраст которой насчитывал примерно пятнадцать тысячелетий. По их календарю шел 1999 год. Незадолго до этого они научились использовать энергию атома, которую использовали как в мирной жизни, так и в военных действиях против друг друга. У них были атомные станции, которые давали электричество в их домах, а также атомные бомбы, которыми они уничтожали целые города. Они поднимались в воздух и даже летали в космос. Когда началось завоевание, из наших 52 кораблей мы потеряли 39. Люди были очень умные, хорошо обучены и сражались до последнего. Мы захватили в плен и превратили в рабов только самых слабых. Лучшая часть человечества погибла в борьбе они храбро сражались и были умелыми бойцами но они смогли создать надежную защиту против нашего оружия люди воинственная раса и даже когда у них нет оружия они готовы броситься на врага с голыми руками теперь у них есть руководители и главный среди них изир мы должны удержать людей в рабстве с помощью изира он знает что они становятся безрассудными когда речь идет о войне и постарается удержать их от нее, ведь война с нами для людей может обернуться самоубийством. Мы должны разгадать тайну Зира, должны узнать, что скрывается под его черным покровом. Правительница замолчала, прикрыв на несколько мгновений глаза. — Я поговорю со своим историком, мать, — торопливо произнесла мать Бешвална. «Может быть, она расскажет что-нибудь такое, что поможет мне лучше разобраться в людях?» Мать Тарглана бросил на нее презрительный взгляд. «И как ты собираешься узнать тайну Зиро, мать?» — с иронией спросила она. «Может быть, ты ждешь, что он придет и сам тебе все объяснит?» «Мне почему-то кажется, что он не захочет. В таком случае нам будет трудно с ним бороться, если все, что ты сказала, правда». «У меня достаточно данных, чтобы разобраться в его природе». — спокойно ответил бессмертный, не глядя на мать Тарглана. Впереди ее еще ждали долгие часы работы, и она не хотела тратить свои силы. Несколько часов назад я дала инструкции своим физикам приготовить все необходимые приборы и материалы, которые могут понадобиться в доме камней. — Из всех мест гордисарнов городе Сарнов появление Зира там наименее вероятно, — язвительно заметил мать Тарглана. «И они будут готовы через полтора часа», — продолжал мать Сарнов, не обращая внимания на назойливый правитель на «Нет никаких сомнений, что Эзир придет на помощь Грайту, если мы схватим его. Чтобы быть абсолютно уверенным в том, что это произойдет, мы схватим также Идею, его возлюбленную. Грайт собирается жениться на ней, и я не сомневаюсь, что Эзир обязательно придет, чтобы освободить их. Мать биш нахмурилась. «Он уже был однажды схвачен и отпущен по настоянию Зира», — сомнением произнесла она. «Теперь его придет снова арестовать и снова отпустить? Причем опять по настоянию Зира?» «Это будет происходить в доме камней», — твердо сказала правительница. «К нему не может приблизиться ни один человек. Никто из людей не будет знать, почему Грайта схватили и почему освободили, за исключением тех, то тесно связан с Грайтом и, следовательно, с Изиром. Эти люди уже осведомлены, какой силой обладает Изир, осведомлены даже лучше, чем мы. И они поймут, что Грайта освободили не потому, что не было оснований его задерживать, а потому что мы просто провели нужный нам маневр. Но остальные ничего не узнают. Неужели они не заметят, что Грайта... «Их представители безо всяких причин арестовали и держали под стражей, затем отпустили?» — недоверчиво спросила мать Друлона, отдаленной части Южной Америки. «Ты считаешь, что люди не заметят его отсутствие?» «Не заметят», — улыбнулась мать Сарнов. Распрямив скрюченный в клубок длинный гибкий палец, она нажала крошечную кнопку. Через мгновение в дальнем конце зала в черной нефритовой стене открылась серебряная дверь, и в проеме показалась фигура женщины-сарна с сильным мускулистым телом и могучими гибкими руками. Ее одежда и знаки отличия указывали на ее должность, деколон, командир десяти гвардейцев. На ее груди золотом и серебром переливалась эмблема, символ принадлежности к личной охране матери сарнов. Ее узкие глаза были глубоко посажены, загорело обветренное лицо с резко очерченными скулами, Жестко и бесстрастно говорил о ее выносливости и мужестве. «Деколон», — улыбнулся ей правительница, — «принеси сюда покровы матери, тебя ждет ответственное поручение». Деколон молча повернулась и бесшумно исчезла за серебряной дверью. «Когда-то Дорад Топлар был верховным командиром гвардии города Сарнов», — пояснил собравшимся бессмертный. «А теперь она Деколон». Но зато деколон моей личной охраны. Ну а теперь настало время действовать. Я открыла вам кое-что из того, что каждый из вас держала в тайне, и кое-что из того, что я скрывала сама. Теперь я покажу вам покровы матери. Вероятно, до вас дошли слухи об их существовании. Так вот, это не слухи, они действительно существуют и обладают всеми теми качествами, которые им эти слухи приписывали. Деколон вернулась с десятью гвардейцами, одетыми в такую же форму, что и она, только с другими знаками отличия. Все гвардейцы были под стать своему командиру, такие же мускулистые и сильные. В руках Деколон держала большой чемодан с тяжелыми серебряными замками. Она положила его на край огромного стола совещаний, и в то же мгновение гибкая рука матери Сарнов распрямилась и потянулась к нему через весь стол. Деколон тем временем... Ловко открыла замки и откинула крышку чемодана. На дне чемодана аккуратными рядами лежали 20 комплектов батарей с присоединенными к ним шнурами и 20 пар наушников и защитных очков. Больше в огромном чемодане ничего не было. Деколон вынула комплекты из чемодана и быстро раздала их своей команде, затем еще раз опустила руку в пустой чемодан. Мгновение, рука исчезла. Матери городов замерли в оцепенении, глядя на эту сцену, а деколон между тем продолжал на глазах исчезать, растворяясь в воздухе. Матери городов беспокойно зашевелись в своих креслах. В глазах матери Тарглана зажглись огоньки ярости и досады, ведь эти несчастные 11 личных гвардейцев матери знали все секреты ее лаборатории, а она, правительница Тарглана, не знала. И старая бессмертная корга тоже их знала. Сколько раз, глядя в ее неподвижные золотые глаза, мать Тарглана клялась себе, что найдет способ создать какое-нибудь сверхмощное средство защиты, чтобы не чувствовать себя зависимой от старой ведьмы. Но все ее попытки оказались тщетными. Мать Тарглана чувствовала себя раздавленной. Ярость, поднимавшаяся в ней, душила ее, и она едва сдерживалась, чтобы не застонать. Она молодая, сильная, честолюбивая. Не могла сделать ничего, а это дряхлая развалина сделала. Мать Тарглана опустила голову, признав в душе, что в подметке не годится такому выдающемуся ученому, как бессмертное.